Глава 5. Я отправился в книжный магазин «Уеттерстоунс» на Динсгейте. В отделе поэзии нашлись сборники стихов Амара Хайяма от разных издательств с разными фамилиями переводчиков и даже на иностранных языках. Я купил версию, которая легче читалась, и поспешил навстречу с Рикки, женихом Шан. Когда я пришел в восходящее солнце, Он сидел, склонившись над пинтой, за маленьким столиком у двери. Его бокал был наполовину пуст. «Извини, что опоздал», — сказал я. «Да ничего страшного. Пиво еще закажешь?» «Конечно». Я подошел к бару и оглянулся на р и к е Он избегал моего взгляда и казался пьяным. Интересно, какой я в его глазах. «Вечно...» хмурый небритый коп с плохой биографией, который подкатывает к его девушке. Наверное, он считает меня откровенным нахалом. Очевидно, ему потребовалось некоторое мужество, чтобы вызвать меня на разговор. Мне стало стыдно, что я спровоцировал такую ситуацию. Я расплатился, отнес бокалы на столик и сел напротив Рикки. Он допил пиво, и потянулся за новым бокалом. «Слушай, Рикки, я рад, что ты позвонил. Правда?» «Да». «Не з н а е ш ь что ты подумал на днях, когда увидел, что Шан держит меня за руку, но это был дружеский жест». Впервые за все это время Рикки посмотрел на меня. «Дело в том, что в бар приходил какой-то чувак и расспрашивал обо мне, и сообщил ей один факт, который не совпадал с тем, что она знала от меня. р и к и нахмурился. «Не понимаю». Я решил сказать все, как есть. Я солгал, Шан, когда мы встречались. «Хочешь, сам у нее спроси?» «Не знаю, что тебе известно обо мне». Он снова отвел взгляд. Достаточно было погуглить мое имя, чтобы найти массу статей о том, что меня отстранили от службы. обвинили в коррупции и краже наркотиков, но потом эти обвинения таинственным образом испарились. В общем, Шан расстроилась и взяла меня за руку, потому что хотела убедить, что я не прав, вот и все. Рикки по-прежнему молчал, и я неожиданно для себя продолжил говорить. Я не видел ее больше года, и первым делом она сообщила, что у нее появился бойфренд, что она счастлива. Я не собираюсь вам мешать. р и к и кивал, не глядя на меня. «Хорошо», — наконец сказал он. «Спасибо». «Ты не об этом хотел поговорить». «Слушай, правда спасибо, я тебе верю. Тебе не обязательно передо мной отчитываться». Он пожал плечами. «Шан мне рассказала. Ты вроде как не признался ей, что у тебя есть сестра. Странно, конечно, но поговорить я хотел вот об этом. Он отхлебнул пиво, достал из кармана конверт и положил его на столик. На конверте было накорябано мое имя. «Что это?» — спросил я. Эта фигня с сестрой меня несколько встревожила, но я доверяю Шан и верю ее словам. Тут что-то другое. Я открыл конверт. Фотографии. Я высыпал их на стол. На всех был я. Фотографировали с разного расстояния, будто отслеживали мои перемещения по городу. Сначала я подумал, что это завуалированное напоминание об угрозе, которая висит надо мной уже несколько месяцев. Потом понял, что изображения складываются в историю. Вот я с черным пакетом под мышкой выхожу из квартиры. Еду на Корлтон-стрит. Смотрю на калеку, который якобы ворует медики из таксофонов. Оставляю деньги в лотке для сдачи, что-то забираю. На остальные фотографии я глянул мельком, потому что знал, что на них будет. Последовательность действий, которую нельзя изменить. Дорога в к и с дом Картрейта. Я захожу внутрь с пакетиком, ухожу без него. На последней фотографии смотрю прямо в объектив камеры. Еще на одной в кадр попала машина, которая уехала со стоянки. Хуже всех была фотография с обращенным в камеру лицом. Готовое признание. На всех фотографиях стояла метка даты и времени. Я посмотрел на р е к к и «Что все это значит?» «Разве не тебя надо об этом спрашивать?» Я молчал, и он продолжил. «Я заехал к Шан в Темпл, нашел этот конверт на столе. Хотел ей отдать, но заглянул внутрь. К счастью для тебя!» «Похоже на правду. Когда это было?» «Сегодня». «Сразу тебе позвонил». «Кто их принес?» «Не знаю». «Видел кого-нибудь подозрительного?» Он покачал головой. «Ты ведь наркотики покупал?» Я пытался придумать ответ, но потом решил промолчать. Сложил фотографии обратно в конверт. «Показывал кому-нибудь?» «Нет». «Ашан?» Он покачал головой. Я снова заглянул в конверт. «Что-нибудь еще внутри было?» «Негативы», — ответил он, глядя в сторону. «Они мне нужны», — сказал я, запихивая конверт в карман куртки. «Они в другом месте, слушай». Он решился посмотреть на меня. Шан их не видела и, надеюсь, не увидит. Я старался сохранять спокойствие. С таким не шутят. Этот человек может быть опасен. Для кого? Не для меня же. Я пристально посмотрел на него, но он не отрывал взгляда от столешницы. «Чего ты хочешь, Рикки?» «Ничего, ты неправильно понял». Я смотрел на него и ждал. «Просто выглядит все это дерьмово. Тот, кто фотографировал, явно следит за тобой с целью тебе навредить. Я люблю, Шан. У нас все очень серьезно», сказал он, подбираясь к главному, к истинной цели встречи. «Не хочу, чтобы это дерьмо...» Хоть к а к т ы ее к о с н у л а с ь «Ясно», — сказал я. «А тебе не кажется, что она сама должна решать, с кем дружить? Покажем ей фотографии и спросим». Я посмотрел на свое нетронутое пиво. «Мне нужны чертовы негативы, я не шучу». «А не то что?» — сказал он. «Меня тоже побьешь?» Мне будто врезали по ушам. «Что ты сказал?» я же говорил шан мне обо всем рассказывает я не мог говорить покачал головой встал и вышел на улицу главным образом для того чтобы ч е р е п р е к и не встретился со стеной чтобы не слышать этих слов я оборачивался при каждом шорохе солнце равнодушно сияло над головой отражаясь во всем подряд мне повсюду чудились Фотовспышки.